Глава пятая Вначале я растерялся. А что делать, если объявится покупатель? Возвращать деньги? Или мастерить новую куклу? Ну, Но из чего? Ни материала заказчика, ни стеклянных глаз у меня не было. Однако, поразмыслив над запиской, я решил, что Буратино вернётся. Иначе зачем просит придумывать для него голосовые связки? Тут я поймал себя на мысли, что начинаю думать так, будто всё случившееся сегодня вполне естественно. Сумасшедшие тоже искренне полагают, что контактирует с марсианами. Мало того, уверенно в контакте. Может, что, у меня крыша поехала. Самому очень сложно адекватно оценивать подобную ситуацию. Сошёл или нет человек с ума, видно только со стороны. Но как тогда расценивать визит старшего оперуполномоченного Центрального городского райотдела? Оживший труп и ожившая кукла — явление одного порядка. Или оперуполномоченный, такой же плод моего больного воображения — Какая жившая Буратино. Чтобы привести мысли в порядок, я занялся домашними заботами. Давно пора, в квартире полный бедлам, да и есть нечего. Сварил большую кастрюлю борща, дня на три-четыре, если не прокиснет. Потушил печень, а затем принялся за уборку квартиры. Возился долго, но разговор с оперуполномоченным никак не шёл из головы. Только сейчас, анализируя нашу беседу, я вдруг понял, что милиционер, задавая обтекаемые вопросы о живом трупе, Хотел от меня только одного — заполучить деньги. И добивался этого очень конкретно. Неужели я прав в своём спонтанном подозрении, что он переодетый вымогатель? Да, но откуда у него фотография с места обнаружения трупа и из морга? Обыкновенному вымогателю, даже переодетому в милицейскую форму, такие снимки не достать. Наведя в квартире относительный порядок, я решил прояснить этот вопрос. Нашёл в телефонном справочнике номер отдела милиции и позвонил. «Центральное городское отделение милиции». «Добрый день». «Здравствуйте». «Подскажите, как связаться со старшим оперуполномоченным Петром Ивановичем Сидоровым?» «Сидоровым?» «Да, Петром Ивановичем». «У нас такого нет». «Извините, я положил трубку». И тут до меня дошло значение имени, отчества и фамилии липового оперуполномоченного. Петров Иванов Сидоров. Самые распространенные фамилии в России. Но о фотографии... Да мало ли, каким образом можно заполучить фотоснимки. Особого секрета они не представляют. Быть может, оба снимка были переданы в редакцию газеты, а опубликовали только один. А взять снимки в редакции может практически любой. Не времена социализма, когда все издательства и типографии тщательно охранялись во избежание идеологической диверсии. Проходил Сидоров возле редакции, зашел и взял. Этакий проходимец во всех смыслах. Либо все обстоит еще проще. Не секрет, насколько тесно связаны правоохранительные органы с криминальными структурами. Порой настолько тесно, что и не разберёшь, кто из них кто. Мало радости, когда узнаешь, что за заработанными тобой деньгами начали охоту криминальные структуры. Но я испытал облегчение. 800 долларов – это для меня крупная сумма, но в криминальном мире ею могут заинтересоваться только мелкие мошенники. А если так, то с Петром Ивановичем Сидоровым мы больше не встретимся». Его многообещающего до скорого свидания не более, чем фикция. Любят мошенники пускать пыль в глаза, даже когда махинации не удалось. Проблема с милицией как-то сразу отошла на второй план. Её место заняла другая, гораздо более близкая и потому тяжёлое, давящая на сердце. Я посмотрел на телефон. Любаша так и не позвонила. Что с ней происходит? Сама говорила, как только дочка смирится с моим присутствием, так всё наладится». Но стоило Оксане переменить своё отношение к будущему отчиму, так у Любаши появились новые страхи. Ладно, если Магомед не идёт горея, я набрал номер городской библиотеки. Трубку подняла Лена Изюмова, подруга Любаши, одолжившая ей серьги. Этакая пышечка, кровь с молоком, из-за своей фамилии прозванная за глаза булочка с изюмом. Городская библиотека имени Надежды Константиновны Крупской. «Здравствуй, Леночка!» – сказал я. – «Это Денис. Позови, пожалуйста, Любашу!» а -а -а. Разочарованно протянула Леночка. «Сейчас посмотрю. Денис!» – сообщила она через минуту. «Ты знаешь, она ушла в хранилище». Голос у неё был отчуждённый, и я ей не поверил. «Ты можешь передать, чтобы она мне перезвонила?» – запнулась Леночка, подтверждая мои подозрения. «Ты знаешь, я скоро ухожу. Перезвони лучше ты». «Когда?» «Что когда?» «Перезвонить». «Через полчаса, через час». Я глянул на часы, и через час библиотека закрывалась. «Хорошо», — буркнул я и повесил трубку. Не хотела Любаша со мной общаться, и всё тут. И не верилось, что это только из-за того, что Оксана зашла ко мне после школы, и я накормил её пельменями. Это была только зацепка, из-за которой наши отношения начали катиться в тартарары. Но что могло произойти? Я терялся в догадках, и от этого на душе было тошно. Надежда, что на старости лет у меня будет нормальная семья, таяла как дым. Не успел жениться, а семейные неурядицы уже начались. Бесцельно послонявшись по квартире, я вышел на лоджию и долго стоял, вперев взгляд в верстак, на котором совсем недавно ожил деревянный буратино. Проблема контакта с потусторонними силами казалась нереальной и неинтересной. Что могут значить все проблемы мироздания на фоне рушащегося личного благополучия? Ничто. Я вышел в комнату, сел в кресло и включил телевизор на первом попавшемся канале. Как по заказу попал на юмористический фильм о вторжении марсиан. Кукольные марсиане стройными колоннами десантировались на землю, поливая восторженные толпы встречающих их землян огнём из бластеров. При этом фарисейские приговаривая, «Мы пришли к вам с миром». Минут пять я наблюдал, как бедные земляне превращаются в прах, затем переключился на спортивный канал. Транслировали гонки «Формулы-1», ревели моторы болидов, непобедимый шумахер, а голову нёсся по трассе к очередному подиуму, оставляя позади себя конкурентов, но былого удовольствия от гонок я не получил. Ничто не было в радость, серым и никчёмным казался мир. Подрев болидов, я и уснул в кресле, и проспал до самого утра. Снилось мне вторжение инопланетян. Деревянные буратины шествовали по нашему городу, поливая всё и вся огнём, а над всем этим вагнеровским полётом валькирий рефреном звучало «Мы пришли к вам с миром». Проснувшись утром с тяжёлой головой и отвратительным настроением, я принял душ, позавтракал и только тогда заглянул в мастерскую. Буратино так и не вернулся из своих сказочных странствий, поэтому никто на лоджии не бедокурил. Куклы неподвижно висели на стене, инструменты на верстаке лежали в том же порядке, что и вчера. Кончилась сказка. Да и чёрт с ней. Когда на душе порядок, не до посторонних дел, тем более потусторонних. Ну, как ни тяжело на душе, надо продолжать жить. Посторонние, потусторонние дела могут вылезти боком. Если Буратино не вернётся, придётся возвращать деньги. Быть может, и доплачивать за стеклянные глаза, и, вероятно, полено. Древесина-то весьма дорогих сортов. Я собрался, вышел из квартиры, запер дверь и с предубеждением посмотрел на жёлтую рожицу на стене, не решаясь с ней заговорить. Если она начнёт кривляться, как Буратино, то мне прямая дорога в сумасшедший дом. Так и не решившись сказать рожице хотя бы «привет», я спустился по лестнице, вышел во двор и поплёлся на рынок. Надо выяснить, как там дела с клиентом. Что-то мне подсказывало, что уж очень он непростой человек. Нет, конечно, не живой труп, но он определённо знал, что должно было произойти с куклой. Иначе зачем давал мне столь необычное полено и стеклянные глаза с подвижными зрачками? Погода выдалась подстать настроению. С пронизывающим холодным ветром, низкой серой облачностью, снежной слякотью под ногами. Весной не пахло. Что ни день, то сюрприз, и не только в погоде. Торговать я не собирался, поэтому не стал забирать лоток и ящик из каморки Михалыча, а прямиком направился в сквер. Торговля у Мирона шла бойко, и все художники ему завидовали. Старушки чуть ли не гурьбой подходили к нему, покупали иконки и отходили. «Видишь, и мне подфартило!» Весело приветствовал меня Мирон, получая у старушки деньги за очередную иконку. «Наколдовал, что ли?» — сумрачно поинтересовался я. «Цыц!» Шикнул на меня Мирон, уловив испуганный взгляд старушки, укутывавшей иконку в трепицу. «Не богохульствуй!» Он расплылся в улыбке и кивнул старушке. «Христос с вами!» Бородка клинышком, чёрное длиннополое пальто, сгорбленная поза придавали ему сходство с дьяком. Старушка осенила Мирона крестным знамением, бросила на меня негодующий взгляд и пошла своей дорогой. «Не распугивай клиентуру!» прошипел Мирон. — Сегодня церковный праздник, бабуси иконы в церкви освещают. Что за праздник? — Да чёрт его знает! Но иконы идут на расхват. Очередная старушка, остановившаяся перед лотком с иконами, отпрянула и погрозила Мирону пальцем. — Не упоминай имя нечестивого перед иконами, — строго сказала она. — Извини, бабушка, без попутал. Ляпнул Мирон, осекся, поспешно перекрестил рот и зачистил. Прости меня, Господи, уста не ведают, что лопочут. Никола Угодника не желаете? Уступлю в цене». Когда старушка, купив икону, отошла, Мирон глянул вдоль аллеи и, не обнаружив больше покупателей, распрямил спину, расправил плечи и сразу потерял сходство с дьяком. «Ох, и тяжело же быть атеистом!» Он посмотрел на меня и увидел, что я без лотка. «Долг требовать пришёл». «И это тоже», — кивнул я. Мирон достал деньги, отсчитал, протянул мне. «От сердца отрываю. Ты моего заказчика не видел?» — спросил я, пряча деньги в карман. Мирон недоумённо уставился на меня. «Денис, ты что, газету так и не смотрел?» «Смотрел. Но фотография некачественная. Может, и не он. Он! При нём куклу твою нашли!» Я подозрительно глянул на Мирона. А кукле в газетной статье не упоминалось. «А ты откуда об этом знаешь?» «Сорока на хвосте принесла». Мирон улыбался, смотрел на меня честными глазами, но я всё же уловил лёгкую заминку в ответе. И, кажется, понял, что это за сорока. «Тебе случайно не знаком оперуполномоченный Пётр Иванович Сидоров?» напрямик спросил я. Мирон поскучнел, нахохлился, отвёл глаза в сторону. «Приходил сюда!» нехотя промямлил он. «Интересовался тобой и заказчиком?» Далее спрашивать я не стал. Видел, Мирон либо откажется говорить, либо соврёт. И этого хватило, чтобы понять, что версия о Сидорове, как о мелком жулике, неверна. Проходимцы не занимаются скрупулёзным сбором информации. Да, но почему тогда в отделении милиции сказали, что такого сотрудника у них нет? Холодок пробежал по спине. Неужели ФСБ? Там любые документы могут состряпать и представиться кем угодно. Но чем мог заинтересовать Федеральную службу безопасности рядовой кукольных дел мастер? «Ты адрес Андрюхи знаешь?» «Асокина? А зачем тебе?» «Поговорить надо. Так знаешь?» «Нет, но знаю, где он работает». «И это я тоже знаю». «Ладно, тогда пойду». «Погоди», — придержал меня за рукав Мирон. «Освещение икон в церкви до полудня, так что минут через пятнадцать мои покупатели иссякнут. Я освобожусь, вместе сходим». «Деньги есть, посидим втроём, водочки попьём». Я заглянул ему в глаза и увидел, что не только водочки хочется Мирону. Было в глазах что-то такое, от чего я не поверил в искренность его слов. «Нет, мне с Андрюхой тет-а-тет -тет поговорить надо. В другой раз посидим, водочки попьём». «Ишь, какие мы! Как сделались богатенькими, так появились свои секреты». И опять я уловил фальшь в его словах. Не обида, а что-то другое мнилось мне в интонации Мирона. Но что именно понять не мог. Столько личных неурядиц навалилось, что любые слова кажутся подозрительными. «Пока!» – отчуждённо махнул я рукой и направился из сквера в сторону университетского городка. Спустившись на набережную, я миновал три двенадцатиэтажных студенческих общежития и свернул к учебным корпусам. Стеклодувная мастерская находилась в одноэтажном здании между корпусами физического и химического факультетов. Несмотря на холодную погоду, дверь в мастерскую была открыта настежь и оттуда тянула жаром. Я вошёл и огляделся. В левом углу перемигивалась огоньками муфельная печь. В правом застыл загаженной зелёной пастой Гоя полированный круг. А между ними вдоль глухой стены тянулся длинный стол с огнеупорным покрытием и тремя стационарно установленными газовыми горелками. Две не работали, а в пламени центральной, сидя на высоком табурете с спиной ко входу в мастерскую, колдовал с раскалённым стеклянным шариком Андрей Асокин. Шумела вытяжная вентиляция, ревела газовая горелка, поэтому моих шагов он не услышал и не обернулся. Я подошёл ближе и из-за спины стал наблюдать. В огне горелки на конце стеклянной трубки вращался маленький глаз. Только не карий, как те, которые я вставил Буратино, а голубой. Быстрыми вращательными движениями Андрей вытянул трубку у глаза до толщины капилляра, отключил в горелке поддув воздуха, немного подержал глаз в низкотемпературном пламени и положил на кусок асбестового одеяла. «Осталось залить глицерин и запаять!» – сказал я из-за спины. Андрей повернулся, посмотрел на меня сквозь защитные очки и выключил горелку. Рёв оборвался, и в мастерской воцарилась тишина. «Не глицерин, а полиэтилсилаксан. Поправил он меня и снял очки. «Привет! Какими судьбами?» «Привет!» — я пожал ему руку. «Прослышал, что ты разбогател?» Андрей криво усмехнулся. «Не верь слухам, Уэлли!» «Говорят, заказчик за пару глаз платит тебе по сто долларов». «Платит!» — не стал юлить Андрей. «Но восемьдесят из них уходят на оплату газа и электричества». Он кивнул в сторону муфельной печи. «Иначе декан факультета не соглашался, чтобы я здесь на себя работал». Хотелось Ковалыга, чтобы отстёгивал ему долю, но я пригрозил, что рассчитаюсь. С кем он тогда останется? Сам что ли будет паять бюретки студентам? Руки не оттуда растут. Он отломил капилляр в сантиметре от глазка и бросил стеклянную трубку в металлический ящик, где лежала груда сломанных студентами и не поддающихся восстановлению бюреток и мерных пипеток. Так что если я решил занять денег у разбогатевшего стеклодува, нет, оборвал я его. У меня другие заботы. «Я твои стеклянные глаза вставляю в деревянные куклы». «Что?» — изумился Андрей. Он недоверчиво уставился на меня, затем неожиданно расхохотался. «Быть такого не может!» «Это ещё почему?» «Да по кочану!» Он насмешливо смотрел на меня, будто знал что-то такое, что напрочь опровергало мои слова. «Не хочешь, не верь!» Пожал я плечами, пододвинул к столу табурет и сел. «Тебе известна фирма, которая заказала партию стеклянных глаз?» «Нет». И заказчик тебе не представлялся? — Нет. Андрей продолжал насмешливо смотреть на меня. Расплачивался он 100 долларовыми купюрами, был в тёмных очках, с толстыми линзами, перчатках. Голос глухой, движение заторможенные, нос бледный. Улыбка медленно сползла с лица Андрея. — Да. Рот закутан шарфом, невысокий, плотный, в длиннополом мятом пальто, — продолжил я. — Не, — прервал меня Андрей, — худой, высокий, в коротковатой куртке. «Неужели второй труп?» — поежился я. Только некромантии не доставала. «Он здесь расплачивался?» «Да. Жарко у тебя тут!» Я обвел глазами стеклодувную мастерскую. «Запашок от заказчика почувствовал?» Андрей недоуменно повел плечами. «Ну да, вроде бы химический такой. Да у меня все заказчики из химического факультета воняют реактивами. Уж не формалином ли пах заказчик?» Андрей внимательно посмотрел на меня, и на красном от постоянной работы у огня лице вновь заиграла саркастическая улыбка. «Ты прямо как участковый у первополномоченной!» — ехидно заметил он. «Пётр Иванович Сидоров?» «Иван Сидорович Петров!» — поправил Андрей. «Петров?» — удивился я. «Ты уверен, что не Сидоров?» «Лет 35, среднего роста, приятной внешности, небольшая родинка под левым глазом». «Да, он!» «Показывал документы, и я точно запомнил, что Иван Сидорович Петров...» Я растерялся. «И я видел его документы. Пётр Иванович Сидоров...» Андрей хмыкнул. «Только нет оперуполномоченного Петрова в Центральном городском отделении милиции», — сказал он. «Я справлялся». «И Сидорова нет», — поддакнул я. «Я тоже справлялся. Может, он Сидор Петрович Иванов?» «Думаю, и такого там нет. Интересно, а ФСБ дают справки о сотрудниках?» «Ага, любому встречному поперечному» но в первую очередь об агентах внешней разведки. Ты приметы его будешь описывать? Кстати, он показывал фотографии заказчика? Да, мёртвого, лежащего на снегу в своей кургузой курточке. Выходит, соврал мне Петров Сидоров, что второго живого трупа не обнаружено. Что ему соврать, когда и документы липовые, и место работы? Ты из своего материала глаза делаешь или из материала заказчика? Переменил я тему. Из своего. Из своего. «Странно. А мне для кукол заказчик свой материал предложил. Любопытная древесина. Раньше я никогда с такой не работал». Андрей равнодушно пожал плечами, но вдруг наморщил лоб и внимательно глянул на меня. «Говоришь, необычная древесина?» «Да. Я всё-таки немного разбираюсь в породах дерева. Эта древесина не из нашего ареала». «Ага!» — понимающе покивал Андрей. «Неделю назад географический факультет университета...» Продал свою коллекцию древесины за баснословную сумму. Сорок лет собирали по всему миру. Что поделаешь, наука сейчас выживает как может. Я тоже покивал и снова переменил тему, вернувшись к началу разговора. «И всё-таки, почему ты не веришь, что я вставляю в кукол твои стеклянные глаза?» «Да покачено!» — повторился Андрей на этот раз раздражённо. Ничего не говоря, я пристально посмотрел ему в глаза. Андрей передёрнул плечами и отвел взгляд. «Начну рассказывать, ты не поверишь», — пробормотал он. От постоянной работы у огня, выгоревшие до полной бесцветности брови, сдвинулись к переносице, и лицо Андрея приобрело обиженное выражение. Будто ему очень хотелось раскрыть свою тайну, но он боялся быть поднятым на смех. Я этого уже не боялся. И всё же... «Мне кажется...» Андрей поморщился, бросил на меня быстрый взгляд и снова отвёл глаза в сторону. «Мне кажется, эти глаза могут видеть». «Как раз этому я верю», — спокойно сказал я. Теперь настала очередь удивляться Андрею. «Почему?» «По кочину», — пыркнул я и, выдержав паузу, объяснил. «Потому что стоило мне вставить стеклянные глаза в деревянную куклу, как она жила». Лицо Андрея вытянулось, и сквозь профессиональный красный загар было видно, как он побледнел. «Вот оно как!» Он поверил, и поверил беспрекословно. «Я думал, их вставляют мертвякам». Все удивлялся, почему заказывают такие маленькие. И тут до меня кое-что дошло. Если кто-то додумался оживлять мёртвых, то есть не оживлять, а заставлять их двигаться наподобие зомби, то живым трупам нужны новые глаза, так как сквозь растёкшиеся зрачки мёртвого человека ничего увидеть нельзя. И зомби были бы слепыми. Разве что они каким-то образом могли видеть благодаря странным очкам с толстыми линзами. С другой стороны, нет никакой разницы между оживлением подобным образом трупов и деревянных кукол. С куклами даже проще. Они не разлагаются и не воняют. Кажется, и Андрею в голову пришла та же мысль. «И где теперь твоя ожившая кукла?» «Буратино?» «Сбежал». «Так это был Буратино?» Андрей нервно хмыкнул. «Оправдалось твое прозвище, папа Карло?» «Помимо воли на меня тоже напал нервный смех. Глупее ситуации не придумаешь». Все же я нашёл в себе силы подавить смех и спросил. «А почему ты так уверен, что стеклянные глаза могут видеть?» «Почему?» – переспросил Андрей, взял себя в руки и посерьезнел. «Сейчас покажу!» Он достал из ящика бутыль с надписью «Полиэтилсилоксан», набрал жидкость в пипетку и аккуратно ввёл её через капилляр в стеклянный глаз. «Внимательно наблюдай!» – сказал он и положил глаз на столешницу. И тут я увидел, как сантиметровый отросток капилляра Начало плывать, запаивая отверстие, а сам глаз проседать, меняя сферическую форму на эллипсоидальную. «Я рассматривал его под микроскопом. Стекло над зрачком становится идеальной линзой...» «Чёрт!» — выругался я, и меня непроизвольно передёрнуло. «Андрюха, мы воочию наблюдаем трансцендентные явления и так спокойно о них рассуждаем. Видел бы ты меня, когда первый раз это наблюдал?» — усмехнулся он. Я вспомнил своё состояние, когда ужил Буратино. Прямо сказать, не из приятных. То ли ещё будет. Вляпались, похоже, мы с Андреем по самую макушку. И из этой трясины нам не выбраться. Ты встречаешься со своим заказчиком? Нет. А как же он забирает продукцию? Не знаю. Андрей выдвинул ящик из стола, на дне которого лежала тоненькая пачка 100-долларовых купюр. Я складываю сюда готовую продукцию, а прихожу утром и нахожу вместо неё деньги... «Да...» — протянул я и наконец-то решился на главный вопрос. «Как думаешь, кто они?» «А чёрт его знает!» — поморщился Андрей и в сердцах махнул рукой. «Тебе не всё равно, кому продавать душу? Раньше бы сказали нечистой силе, сейчас пришельцам из космоса. Спроси ещё, чего они хотят!» Его губы тронула саркастическая усмешка, и он сам ответил на свой вопрос. «Землю поработить! По мне, если так платят, пусть порабощают!» «Родину продаёшь!» Криво усмехнулся я. Но Андрей неожиданно воспринял мои слова в штыки. «Родина!» — спылил он. «Какая к чёрту родина? Настоящее государство заботится о своих гражданах, а у нас граждан обдирают как липку. И если я интересен стране исключительно в качестве субъекта для обдирания, то такую родину и продать не грех. Если об тебя вытирают ноги, обуй ботинки с толстой подошвой и начинай легаться». «Коллаборационисты наш. насмешливо покачал я головой. «Уж какой есть!» остывая буркнул андрей а если серьезно что будем делать да то и будем раздраженно отмахнулся он я выдавать стеклянные глаза ты мастерить кукол у тебя есть другие варианты «А он прав ужаснулся я иных вариантов не было разве что бегать по инстанциям и доказывать что в куклы вселилась нечистая сила либо мы контактируем с инопланетянами прямая дорога в сумасшедший дом отказываться от работы тоже не хотелось. Только-только почувствовал, как начинаю выбираться из финансовой ямы, и что в мире существуют ещё кое-какие интересы, кроме заботы, где достать деньги, чтобы прокормиться. Чем возвращаться в своё болото, лучше сразу пеньковую петлю на шею. Было желание жить, а не существовать, и не было никакого желания проявлять патриотизм. Кто его оценит? Быть неизвестным героем не привлекало ровно в той же степени, как и умирать. «Слушай, Андрей!» «Ведь ты при университете работаешь, со многими учеными знаком», — сказал я. «Может, стоит кого-нибудь из них посвятить в нашу проблему? А вось подскажут что-нибудь дельное». «Наши ученые!» Андрей так же неожиданно, как только что возмущался, развеселился. «Если где-то и существуют настоящие ученые, то не в нашем университете. Не знаю, по каким темам кандидаты и доктора наук защищали диссертации, только в научном мире их достижения неизвестны. Пауки в банке». Единственное, чем занимаются, так тем, что подсиживают друг друга, чтобы занять место поближе к государственной кормушке. Вон декан на меня волком смотрит, что не отстёгиваю ему из своего приработка. Выгнал бы меня с удовольствием, но тогда стеклодувную мастерскую закроют, а его посадят. Претендентов на тёплое место декана много. «Кончай ныть!» — поморщился я. А то тоже начну плакаться о своих личных неурядицах. «Жилетка есть?» «Нет, зато спирт есть. Будешь?» «Не буду». И без него голова кругом идёт. Что у нас за менталитет такой? Как проблема, так лучшего способа, чем заливать её спиртным, не находится. «Потому такой, что наша с тобой проблема неразрешима», — пожал плечами Андрей. «Меньше над ней голову ломай, работай и получай зелёненькие. А если тошно, водку пей». «Это тебе хочется, чтобы она была неразрешимой», — не согласился я. «Инопланетяне, вторжение, лапки кверху». Андрей скривился, как от оскомина. «Да плевать мне, кто они! Передовой отряд вторжения, мирные исследователи, потусторонние силы или предвестники Армагеддона местного значения. Кто их заслал, откуда и с какой целью? Платят, жить позволяют и ладно!» «Засланцы, говоришь?» Андрей прищурился. «Картавить изволите!» «А ты что, японец? При чем тут японец?» «В японской речи нет звука «л». Буквы?» «Букв у них тоже нет. Япановед ты наш! От стеклоду дуя слышу!» иду дуя!» — обиделся Андрей. «Аки япона!» — не остался я в долгу. Последнее слово было за мной, и мы замолчали. Выпустили пар в пустопорожнее перепалке и неожиданно поняли, что говорить не о чем. Ничего мы не выяснили, какому решению не пришли и вряд ли придём. Напрасно говорят, что истина рождается в споре. В споре появляются синяки и выбиваются зубы, а проблемы не разрешаются, а усугубляются. Андрей шумно вздохнул, нагнулся и достал из-под стола литровую бутыль без надписи. «Давай вмажем спирту, мозги затуманим!» Я покачал головой. «Не хочу!» На душе было тошно и отчаянно хотелось побыть одному. «Пойду я!» «Как хочешь!» — равнодушно сказал он. Видимо, в своем желании побыть в одиночестве я не был оригинален. И Андрей хотел того же. «Что-то новенькое выяснишь, сообщи!» «И ты тоже!» — сказал я, поднимаясь с табурета. Всё-таки скрывалась за его напускным безразличием тревога. Когда страус прячет голову в песок, перья на гуски подрагивают.